«Мне туда и нужно. Кипарисовые люксы почти все на двадцать восьмом». Дженнингс кивнул и вежливо улыбнулся, но, стоило девушке отвернуться, бросил на нее подозрительный взгляд. «Не проститутка ли?» Администратор намекнул, что Соул Стайн велел обслужить его по первому классу. Неужели в набор услуг входит и очаровательная девушка по вызову? Лифт остановился на двадцать восьмом этаже, «До свидания», — проговорила блондинка и зашагала по коридору налево. уил вышел из кабины, секунду последил за волнующим танцем бедер и, повернув в противоположную сторону, быстро нашел номер 280-21. Он уже вставил электронный ключ, когда услышал знакомый голос. «Доктор Дженнингс». уил обернулся. Нерешительно прижимая к груди сумочку, к нему шла блондинка в черном платье. «Что-то...» «Случилось?» Девушка вертела в руках сумочку, а потом замерла. Из номера напротив вышел дородный мужчина в спортивном костюме и поспешил к лифту. «У меня ключ не работает», — объявила блондинка, когда сосед Уилла ушел. «Может, вы попробуете?» «Сомневаюсь, что у меня получится, но хотя бы посмотрю». «Да, как беспокойного больного, осмотрите». Уилл засмеялся, оставил кейс с ноутбуком в номере и вслед за прекрасной незнакомкой прошел мимо крепыша, что ожидал лифта. Дженнингс вставил электронный ключ-карту в прорезь, и на светодиоде загорелись зеленые огоньки. Но когда вытащил, горел только один красный, и щелчка тумблера не последовало. Он попробовал снова, стараясь вводить карту как можно ровнее, но чтобы он не делал, замок отказывался повиноваться. «Боюсь, ничего не выйдет», — признался он. «Да, похоже. Разрешите, позвоню от вас администратору». уил почти согласился, но внезапно передумал. Что-то здесь не так, что-то не сходится. «По-моему, в вип-лифтах есть внутренние телефоны. Я подожду с вами, пока помощь не подоспеет». Девушка смутилась, но уже в следующую секунду лучезарно улыбнулась. «Да, правильно. Спасибо, что не бросаете одну, а то мало ли кто по отелю шатается. Кстати, меня зовут Шерил». Уилл пожал руку, которая оказалась, если не холодной, то необычно прохладной, совсем как у беспокойного, до смерти боящегося уколов, больного. Отстранившись, он повел блондинку к лифтам, двигаясь на пару шагов впереди. Мужчины в спортивном костюме уже не было, оглядевшись по сторонам, Дженнингс увидел то, что нужно. Кремовый телефон внутренней связи. «Вот, пожалуйста», — оборачиваясь к девушке, начал он, «позвоните, и вам быстро принесут новый». Договорить не удалось. Слова будто застыли в горле. Очаровательная блондинка целилась ему в грудь пистолетом. Так вот, что было в сумочке. «В чем дело?» — спросил он. «У меня с собой всего несколько долларов. Хотите, отдам, но еще кредитки». «Мне не нужны деньги». Шерилл с тревогой поглядывала на лифты. «Давай, иди к себе в номер». «Зачем?» «Потом узнаешь. Пошевеливайся». Возмущение и подростковый негативизм бурлили в душе Уилла. «Да нет, он не станет слепо повиноваться. Таким, как эта блондинка, слабость показывать нельзя, иначе уже в следующую секунду будешь лежать в грязном сортире с пулей в затылке. Никуда я не пойду, по крайней мере, пока не пойму, что происходит. Пожалуй...» Он шагнул к кремовому телефону. «Пожалуй, лучше позвоню администратору и попрошу вызвать полицию». «Отойди от телефона». «Ты не посмеешь стрелять».